Глава 1858. Убийство Ворона. Внутри разбитого яйца находился Ворон Безперьев. На его теле была видна глубокая рана, из которой сочился пурпурный дым. Глаза Ворона были приоткрыты, но были чуть больше, чем щёлки. Он выглядел разъярённым, однако, похоже, страдал внутри подобного лавы сока. И хотя он, казалось, не мог стоять, ворон рванул вперёд со скоростью молнии. Он быстро приблизился к Хан Сэню, пытаясь ударить его клювом, окутанным огнём. В ответ нож Призрачный Зуб выглядел таким же злым, его окутывала пурпурная дымка. Хан Сэню даже не нужно было активировать его самому, поскольку лезвие двигалось само по себе. Он был похож на голодного демона, и ему ничего не хотелось, кроме как убить. Ворон ещё не полностью развился, но его теле не было перьев, и он был тяжело ранен. Большую часть его кожи покрывала кровь. Нож ударил по ворону и оставил ещё одну рану на его плоти. Тем не менее, мощь ножа, призрачный зуб класса короля, оставила только царапину на нём. Хансень продолжал двигаться, направляя свой клинок на Ворона. Он всё ещё был маленьким, его глаза были открыты лишь частично, его тело было обнажённым, а кожа не была такой твёрдой и развитой, как могла бы быть. Но даже в этом случае Ворон не испугался нападения. После нападения он посмотрел на Хансень с ещё большим гневом. Король Дзюнь ничего не сказал. Он холодно посмотрел на парня с выражением чистой ненависти и убийственного намерения. Это было страшно. В конце концов кровавый дождь, гром и огонь начали исчезать. Дворец стал превращаться в руины. Хансень снова ударил птицу, нанося ей всё больше и больше ран. Из ворона пролилась золотая кровь, и было ясно, что Хансень скоро его убьёт. Хансень Если ты убьёшь его, ты никогда не избавишься от меня, король Дзюнь говорил спокойно, так спокойно, что это было пугающе. Без колебаний нож Призрачный зуб нанёс удар по шее ворона. В результате его голова оказалась отрубленной. Король Дзюнь ничего не сказал, а он просто посмотрел на Хансеня. Затем он исчез. Но взгляд, которым он одарил парня, невозможно было забыть. Убит обожествлённое существо, солнечный воронёнок, получена душа существа, получен божественный ген. Когда Хан Сень услышал объявление, то пришёл в восторг. Когда солнечный воронёнок был убит, отмечены налбах остальных тоже начали исчезать. Сначала они стали золотыми, а затем растворились в плоти с колеблющимся миражом огня. А Гу Цинчан села на землю и использовала цигун, чтобы поглотить пламя. Тем временем тело короля Се Цына засветилось серебряным светом. В глазах серебряной лисички сверкнули молнии. Бароны на базе использовали свои навыки, чтобы поглотить знак, но женщины и дети не смогли этого сделать. Золото впиталось в их кожу и изменило их тела. Гора продолжала трястись. Казалось, что это исходит из пурпурно-бронзового зала. Было похоже, что весь дворец отсоединился и полетел по воздуху. "Хансень, я вернусь скоро, скоро!" голос короля Дзюня эхом разносился по окрестностям, пока дворец не исчез. Капитан Вуд хотел встать, но сильно обгорел. Его плоть и даже кости были обуглены. Было мало вероятно, что он выживет. Сэр, отнесите мое тело обратно на планету Грин, если вам не сложно. Там я родился, и пусть меня там похоронят. Я знаю, что это будет прекрасное место для покоя, сказал Вуд. Вуд, ты меня воспитал, ты мне очень помог. Без тебя я был бы убит этим золотым огнём. Я не могу позволить тебе умереть. — сказал чёрная сталь, пытаясь взять капитана Вуда. — Хан Сень, я собираюсь отвезти его домой, чтобы попробовать вылечить. Я ухожу. Но Хан Сень остановил его и сказал. В таком состоянии он не доберётся даже до базы, он не выдержит перелёта на другую планету. — Я больше ничего не могу сделать. Я должен сделать хотя бы это, — ответил чёрная сталь. Хан Сень на мгновение задумался, а затем сказал. «Подожди, здесь у него больше шансов выжить». «Молодой мастер, всё в порядке. Я знаю, что со мной будет. Я буду достаточно счастлив, если ты доставишь моё безжизненное тело на планету Грин». Капитан Вуд был на удивление спокоен. Но чёрная сталь спросил у Хан Сеня. «Что ты предлагаешь?» Его тело обгорело в огне. Его тело страдает от отравления огнём. Это плохо. Он не сможет добраться до лагеря. Но эти лотосы имеют охлаждающий эффект. Если они могли подавить метку ворона, они должны помочь с отравлением огнём. Возможно, всё получится, сказал Хан Сень. Лотос мог бы избавить от отравления огнём, но раны, чёрная сталь покачал головой. Для этого нам кое-кто понадобится. Сказав это, юноша громко свистнул. Вскоре из руин появилось что-то серебряное. Серебряная лисичка быстро подошла к Хан Сэню. Лисичка: "Откуси лотос и приложи его к ране". Парень дал существу корень лотоса. Серебряная лисичка взяла растение и откусила его. Затем она подошла и выплюнула его на раны Вуда. Обожженная кожа начала дымиться, Вуд закричал от боли. Серебряная лисичка сгрызла много лотосов и положила их поверх всех ран, и всякий раз, когда раны соприкасались с лотосами, это было похоже на то, как на тлеющий уголь выливают ковш с водой. Белые лотосы становились черными. «Черная сталь, накормите его лотосом», — сказал хан Сень. Мужчина раздавил несколько лотосов и накормил капитана Вуда. Когда он это съел, то стал выглядеть намного лучше. Конечно, ему будет трудно поправиться, но одного факта, что он остался жив, было достаточно. Теперь он сможет прожить достаточно долго, чтобы его тело восстановилось. «Спасибо!» — капитан Вуд взглянул на Хан Сеня. «Не благодари меня, это всё из-за чёрной стали. В противном случае мне было бы всё равно, будешь ты жить или умрёшь», — холодно ответил Хан Сень. «Неважно, какая у тебя причина, но ты спас меня, а это значит, что я тебе буду должен», — покачал головой капитан Вуд. Хан Сень ничего не ответил. «Ему действительно не нравился капитан Вуд, и чем меньше он будет иметь с ним дел, тем будет лучше». Вскоре возле них появились король Сецин и Гу Цэн Чен. Следы на их лбах действительно исчезли. Чёрная сталь поднял капитана Вуда, а Хансень поднял тело солнечного вороньёнка. От всей туши птицы исходила странная сила, но он точно не был существом, обладающим ксеногенным геном. Поэтому Хансень решил выяснить, кем он был на самом деле. Глава 1859. Бауэр идёт в детский садик. Когда они отошли от горы, казалось, что события, произошедшие внутри, ни на что не повлияли. Пейзаж был таким же, каким был до того, как они вошли внутрь. Вернувшись на базу, чёрная сталь отнёс капитана Вуда на дирижабль, где он мог заняться его лечением и восстановлением. У людей на базе тоже исчезли метки. Хансень спросил у маленького ангела из Иро, что здесь было после того, как он ушел, и был удивлен, узнав, что метка появилась на каждом человеке на этой базе, кроме маленького ангела из Иро. По окончании кризиса повседневная рутина базы нормализовалась, однако это был тяжелый период времени, и по базе был нанесен серьезный удар». Оставалась только дюжина баронов и один виконт, но не было сомнений, что им понадобится намного больше рабочей силы. Однако у Хан Сеня сейчас не было времени на наем новых работников, и в данный момент его больше беспокоило то, как ему приготовить и съесть маленького солнечного вороненка. Он попытался приготовить птицу на гриле, но мясо оказалось как сталь, В таком состоянии оно точно не было съедобным. Хан Сень забрал солнечного воронёнка в святилище, но и там ему не удалось ничего сделать. Плоть всё равно оставалась несъедобной, поэтому он решил пока положить его на хранение. Это первый день Баоэр в детском саду. Мы должны пойти вместе с ней, сказала Джиян Ран Хан Сеню. Конечно. Ой, милая моя булочка идёт в детский сад. Хан Сень поднял Бао Эр. Она сильно выросла и теперь выглядела как обычная трёхлетняя девочка. "Папа, я хочу остаться с тобой. Я не хочу ходить в садик". Бао Эр выглядела обеспокоенной. "Тебе будет сложно со мной там, где я сейчас нахожусь. Это плохое место. Но когда всё наладится, я возьму тебя с собой. Но пока тебе стоит пойти в садик", сказал Хан Сень, подбадривая Бао Эр. Они переехали ближе к садику. Сяо Хуа похитила старая кошка, поэтому Джи Ян Ран сосредоточила своё материнское внимание на Бао Эр. После того, как формальности были выполнены, Бао Эр оставили в детском саду. Хан Сень и Джи Ян Ран не пошли сразу домой, а вместо этого решили немного прогуляться. — Хан Сень, я скучаю по Сяо Хуа. Голос Джи Ян Ран был тихим. — Я тоже. — Я тоже. «Все это из-за той проклятой старой кошки, но не волнуйся, Сяо Хуа там хорошо. Старая кошка присылает мне несколько видео, помнишь?» Хан Сень пытался утешить ее. Время от времени они получали новые видео с Сяо Хуа. Скорее всего, их отправляла кошка, хотя сама она больше не показывалась». То, что я знаю о том, что с моим сыном все в порядке, это хорошо, но мне не хватает его рядом, как будто во мне чего-то недостает, когда его нет рядом. Джи Ян Ран все равно была грустной. Как только у меня появится возможность, я привезу Сяо Хуа домой и сниму шкуру с этой старой кошки. Хан Сень стиснул зубы, сказав это. Затем, изменив тон, он спросил. — А... «Ты не хотела бы родить ещё одного ребёнка? Когда Сяо Хуа вернётся, у него будет брат или сестра? Как насчёт того, чтобы родить несколько, чтобы здесь было больше людей? Я не хочу так много, я не племена и свинья». Джи Ян Ран выглядела очень рассерженной. «Как же я смог найти такую свинку-красавицу?» Хан Сейн засмеялся и поднял её. «Что ты делаешь? Здесь много людей!» — зарычала Джи Ян Ран. «Ты моя жена. Я могу обнимать тебя, правда? И меня не волнует, что о нас подумают другие!» В детском саду Баоэр сидела на маленьком стуле. Она сжала челюсть, выглядя несчастной и скучающей. «Баоэр, почему ты не играешь с другими детьми? Тебе нехорошо?» Воспитательница присела рядом с ней и погладила ее по голове. «Мне не нравятся эти игры. Они скучные», — ответила Бауэр. «А как насчет того, чтобы выучить песню?» — спросила воспитатель. «А что за песня?» — спросила девочка. Воспитатель хлопнула в ладоши и стала довольно милой. Она сказала, — «Следите за тем, что я пою. Я подобрал монетку по дороге». «Воспитатель, сколько тебе лет?» — спросила Бауэр, глядя на нее. «Воспитатель, сколько тебе лет?» — спросила Бауэр, глядя на нее. «А двадцать четыре? А что?» Девушка посмотрела на Бауэр, не понимая, почему ей задали такой вопрос. «Вы уже старая, но при этом ведете себя мило и поете глупые песни. Бедная!» Бауэр вздохнула. Лицо воспитателя дрогнуло, она опешила. Она сдержала желание ударить девочку и просто сказала «Я еще молода! Ха-ха-ха-ха!» «Двадцать четыре — это очень много. Такие женщины, как вы, уже склонны говорить, что они на два года моложе, чем они есть на самом деле. И так вам как минимум двадцать пять. Может, почти тридцать? Я полагаю, у вас еще даже нет парня. Это так грустно. В таком возрасте у вас нет парня, и в детском саду вам нужно вести себя мило». Могу поспорить, когда вы не на работе, вы ходите по магазинам и покупаете бесполезные вещи, чтобы почувствовать себя лучше. Бауэр посмотрела прямо на девушку и продолжила: Но кроме того, ваша зарплата, вероятно, низкая. Боюсь, что покупать можно только подделки. Если бы вы пошли в брендовый магазин, вы, вероятно, смогли бы позволить себе только самые дешёвые товары и попросить самую большую коробку и сумку, чтобы таскать их по улицам, пытаясь доказать другим, что вы не бедная. ЧёртОВ ребёнок. Лицо девушки потемнело, её лицо несколько раз дёрнулось, но она выдавила улыбку. Это не, а как это самым печальным было то, что Бауэр оказалась права. И от этого ей стало очень грустно. Воспитатель, я думаю, вы очень хорошо играете в азартные игры, сказала Бауэр. Нет, азартные игры это плохо. Зачем мне это делать? Ха-ха-ха. Лицо девушки снова дёрнулось, а её улыбка стала ужасно натянутой. Вы выглядите неплохо, но держу пари, дома вы только курите и играете в маджонг. Бьюсь об заклад, в доме у вас не убрано, повсюду разбросана одежда, а грязные тарелки целыми днями стоят в раковине, Баоэр продолжала говорить. Этот чёртов ребёнок, чёрт возьми, малышка. Воспитательница стала казаться, что она вот-вот сойдёт с ума от ярости. Бауэр взглянула на девушку, но её глаза были коварными, как у мошенницы. Прежде чем воспитатель убежала, Бауэр открыла сумку и вытащила коробку. «Воспитатель, вы знаете, что это?» Бауэр потрясла коробочкой. «Это... это... легендарная помада номер 29-1». «С планеты Дорис? А откуда она у тебя?» Глаза девушки расширились, когда она посмотрела на нее с удивлением. «Вы не можете себе это позволить, но вы можете сказать, настоящая она или фальшивая, верно?» Бауэр бросила помаду девушке. Воспитатель поймала ее и начала рассматривать, как будто это был антиквариат на миллион долларов. «Это настоящая?» Глаза девушки заблестели. Воспитатель: "Давайте сыграем. Если проиграете, отдадите мне 10 долларов. Если я проиграю, то дам эту помаду". Бауэр вытащила пару игральных костей и улыбнулась. "Я не могу". Воспитатель задумалась. "Ну тогда неважно. Мне не нравится эта помада, и это пустая трата времени, но она должна быть у меня". Бауэр вздохнула и жестом попросила вернуть ее. «Подожди!» Воспитатель подняла Бауэр и быстро отнесла ее в кладовую. Она гляделась, как грабитель, а затем закрыла дверь. Час спустя из кладовой донесся плач, а затем послышался голос. «Пожалуйста, оставь мне эти десять долларов, или, по крайней мере, оставь мне на обед. Мне еще нужно продержаться две недели!» Глава 1860. Фестиваль лунного бога. Хансен держал шар размером с человеческий кулак. Он сиял, как миниатюрное солнышко. Если присмотреться, то можно было увидеть, что внутри плавает что-то золотое. Информация: душа божественного существа, солнечный воронёнок, тип драгоценный камень. Юноша рассматривал свой новый шар. Хан Сень в прошлом получал несколько душ существ с типом драгоценный камень, но их было немного, так как они были довольно редкими. Однако их можно было использовать, чтобы улучшить души других существ до того же уровня, что и душа драгоценного камня. Это была душа божественного существа, И это означало, что все, что нужно было сделать Хан Сеню, это найти другую душу существа с совместимым элементом. Если он это сделает, то сможет улучшить ее до такого же уровня». У Хан Сяня было несколько разных душ существ, но ни одна из них не была похожа на огненную птицу. Это означало, что в данный момент он не мог использовать полученный драгоценный камень. Поэтому юноша отправил его обратно в своё море душ, а затем посмотрел на бухгалтерскую книгу базы. Нехватка рабочей силы на базе не позволяла им много производить, но вскоре после того, как кризис удалось предотвратить, случилось кое-что очень хорошее. У молодой женщины с обычной геноброней произошла вторая эволюция. Она стала бароном. Гу Цанчан предположила, что это могло иметь какое-то отношение к метке золотого ворона. Возможная энергия, которая растворилась в их телах, была причиной второй эволюции. Женщина получила ген оружия с элементом огня. Если метка золотого ворона помогает людям развиваться, значит ли это, что все эти женщины и дети могут в конечном итоге стать обладателями ксеногенных генов или благородными? Обдумывая эту мысль, Хансень понял, что ему это очень нравится. Любой, кто смог бы здесь развиться, мог стать бойцом Хан Сеня, и тогда он с большим доверием использовал бы их. Конечно, это все зависело от того, когда все эти люди смогут стать благородными. О том, что произошло во дворце Ворона, знали только Черная Сталь и капитан Вуд. С тех пор прошло много дней, но не появилось никаких слухов. Похоже, эта новость была скрыта от всех выживших». В любом случае это не имело большого значения, даже если бы слухи стали распространяться. По крайней мере, сейчас на базе было меньше благородных, и это облегчало ему задачу. Это также дало Хансеню больше времени для практики и поиска обладателей ксеногенных генов. Но несмотря на это, он всё ещё не мог увеличить свой уровень и стать виконтом. Хансен, как твои навыки? Когда Иша закончила тренироваться, она наконец позвонила Хансеню. "Дела идут гладко", ответил парень. Иша, услышав ответ Хансеня, улыбнулась. Ледяная птица шла за ней, но она не сказала ни слова. Поскольку Иша попросила её узнать текущую ситуацию Хансеня, она знала, что он потерял многих баронов и виконтов. Он всегда охотился в одиночку и не уделял внимания своей практике. Хорошо, приближается фестиваль Лунного бога. Пойдут все элиты и их наследники. Тебе стоит подумать о том, чтобы присоединиться к нам. Будет соревнование, холодно сказал Иша. Фестиваль Лунного бога? Хансень посмотрел на Ишу в некотором замешательстве. Иша сделал знак ледяной птице выйти вперёд и объяснить. Фестиваль лунного бога проводится каждые сорок девять лет. Присоединиться могут только те, кто родился в течение этих сорока девяти лет, поскольку в обществе рыбейтов много посторонних, особенно за последние несколько столетий, им также разрешено присоединяться, конечно, если они смогут пройти квалификацию. Ледяная птица объяснила все Хансеню, чтобы он знал немного большее. То, что это происходило каждые сорок девять лет, было не случайно. Каждые сорок девять лет на главных одиннадцати планетах появлялся лунный алтарь. Существа, родившиеся за эти сорок девять лет, могли войти в алтарь лунного дворца. Лунный дворец находился в центре узкой луны, но отличался от зала золотого ворона. Там не было солнца, были только планеты и дворец лунного бога. Обычно там было холодно и темно, но не вся элита могла проникнуть внутрь. В это время появлялась планета и открывался дворец лунного бога. Любой, кто сможет пройти алтарь и добраться до дворца, будет благословлён лунным богом. Это было большим событием для ребейтов, и мероприятие даже транслировалось в прямом эфире. Первый человек, получивший благословение, получит большую награду от самих рабейтов. Однако никто не знал, какой будет награда. Награду выбирал старейшина, но он ещё не объявлял, какой именно будет эта награда. Но Хансеня больше интересовало благословение, чем материальная награда. Возможно, там был лунный бог. Но вокруг дворца не было никаких статуй или существ. Существа, вошедшие во дворец лунного бога, выглядели ужасно холодными. Было сказано, что процесс благословения заключался в том, что вас омывал лунный свет, однако ни одного настоящего бога не было видно. Посещение дворца Лунного Бога было бесполезным до определённого времени. Как только дворец откроется, вы можете получить благословение в любой момент, пока дворец снова не закроется. Количество получаемых вами благословений было случайным и не зависело от времени. Иногда наибольшее количество благословений получал тот, кто шёл последним, иногда величайшее благословение получали ранние прибывшие. Кажется, не существовало надежного правила того, как распределялись благословения. После многих фестивалей лунного бога был сделан вывод, что сила благословения зависит от человека. Обычно самые сильные благословения получали могущественные ребейты, посторонние редко имели возможность присоединиться, и это было довольно очевидным предубеждением. Иша решила отправить Хан Сеня, но парень не думал, что получит хорошее благословение. К тому же она просто хотела, чтобы Хан Сень увидел элиту, которая появлялась каждые 49 лет. На фестивале демонстрация своей силы была гораздо важнее, чем первое место. Кроме бонуса от старейшин, вы не получите ничего особенного». Большинство рыбейтов и обладателей ксеногенных генов просто хотели использовать фестиваль, чтобы получить известность. Хан Сень был единственным учеником королевы, ему определенно бросили вызов. Вот почему она упомянула, что ему предстоит испытание. 49 лет было немалым сроком, к тому же присоединилось еще несколько виконтов. Принял участие даже граф. Обычно они никого не убивали, но, несмотря на это, Хан Сень все равно был бароном, и было трудно сказать, выживет ли он. После завершения разговора ледяная птица сказала Ише, «Что, если слишком много людей узнают, что вы разрешили ему присоединиться? То, что вы приняли его в качестве ученика, огорчило многих. Боюсь, они попытаются преподать ему урок». Для молодых будет хорошо, если они потерпят неудачу, улыбнулась Иша. Глава 1861. Убегающий. Хан Сэню нечего было делать, поэтому он, как обычно, вернулся к охоте на обладателей ксеногенных генов. Также юноша уделял время практике своего гена искусства. Когда начался фестиваль лунного бога, Хан Сеня отправили на планету Блэйд. Это была одна из одиннадцати планет, и оттуда можно было попасть к алтарю лунного бога. На планете Блэйд было не так много существ, и за последние сорок девять лет только семь-восемь представителей могли присоединиться. Ранее невидимая планета появилась прямо в центре узкой луны, Чтобы её увидеть, не нужно было никаких приборов. Всё, что вам нужно было сделать, это посмотреть вверх и увидеть планету, на которой был расположен гигантский дворец. Это было похоже на рай в космосе. Но этот красивый нефритовый дворец выглядел совершенно иначе, чем планета, на которой он находился. Сама планета была бесплодной, лишённой гор и рек. Пустая сторона планеты была обращена к ним, дворец располагался на противоположной стороне. Однако алтарь телепортировал вас на другую сторону планеты, так что вы оказывались лицом к лицу с нефритовым дворцом. Чтобы попасть внутрь, нужно было обойти его. Алтарь лунного бога появился на планете Блейд, и Хансень телепортировался. Он не был заинтересован в борьбе с другими людьми, так как все, что он хотел сделать, это занять первое место и получить награду. Когда Хан Сень появился на планете, на нефритовой платформе уже стояло много людей. Юноша сразу побежал. Эта планета была не очень большой, это была всего лишь маленькая луна, но чтобы добежать до нужного места, все равно нужно было много времени. «Хан Сень, не убегай!» Парень только начал бежать, когда кто-то окликнул его. Это был черноухий Рэбэйт. Он был двухметрового роста, в руках у него был большой нож, и он приближался к Хан Сеню. Парень не помнил, чтобы видел этого парня раньше, и поэтому не думал, что этот человек может напасть на него. Однако почему он пытался остановить Хан Сеня? После того, как черноухий крикнул, все посмотрели на них. Зачем ты меня позвал? спросил Ханссень, продолжая бежать. Черноухий снова крикнул: "Не беги, я бог ночной гигант. Давай сразимся и посмотрим, кто из нас лучше владеет ножом". Услышав сказанное, Ханссень только ускорился. Он решил игнорировать этого мужчину. Парень был просто бароном, поэтому драться с ним не было смысла. Хан Сень посчитал эту идею нелепой, и последнее, что он хотел бы это принять участие в чём-то нелепом на глазах у всех. Хан Сень, ты действительно хочешь называть себя учеником королевы? Остановись и сразись со мной, если хватит смелости. Бог ночной гигант продолжал кричать, преследуя Хан Сэня. К счастью, бог-ночной гигант был бойцом, который сосредоточился на своей силе, поэтому у него не было шансов догнать Хан Сеня. Тем не менее, он продолжал бежать и кричать, что начало раздражать Хан Сеня. Он даже подумал, он что, сумасшедший? Молодые люди, пришедшие на планету, направились в том же направлении, что и Хан Сень, и бог-ночной гигант. Учитывая это, странная сцена разворачивалась на глазах множества людей. Посетители фестиваля Лунного бога обычно выбирали свой собственный путь. Это был первый раз, когда они все так внимательно следили за двумя другими людьми. Эти парни врождённо настроены против меня, когда я их обидел. Хан Сень оглянулся и увидел множество людей, идущих за ними. Парень был ошеломлён увиденным. Большинство людей просто хотели посмотреть. Они не планировали сражаться с хан Сенем. Все хотели увидеть, на что способен ученик королевы-ножа. Королева-ножа такая сильная и превосходная женщина. Зачем она взяла себе такого ученика? Он, похоже, только и может что убегать. — Ага, чего это он так боится? Я думал, у него есть оружие класса короля. Почему он так напуган? — Сражайся! — «Прими бой!» Все, кто смотрели видеотрансляцию, начали кричать. Однако они смотрели прямую трансляцию, поэтому их голоса не доходили до планеты. Благородным, которые стали свидетелями этой сцены, захотелось рассмеяться. Герцог Ледяная Птица тоже не одобряла это событие. Она думала, что решение Хансеня убежать было оскорблением для Иши. Однако Иша совершенно не реагировала на происходящее. Она просто смотрела видео. Бог ночной гигант не может его догнать. Поможем ему. Виконт улыбнулся своему другу. Пойдёмте и остановим его, чтобы они смогли начать сражение. Несколько виконтов кивнули. Они пошли туда, чтобы посмотреть шоу, и издевательство над Хансенем не входили в их первоначальный план. Ну теперь, когда видели, что парень не хочет сражаться, несмотря на вызов, им это очень не понравилось. Итак, они хотели остановить Хан Сэня и заставить его принять участие в битве. Дюжина веконтов ускорилась, промчалась мимо основной группы и подошла вплотную к Хан Сэню. Старший девятый. Как думаешь, Хан Сэнь действительно сможет сражаться с богом ночным гигантом? Среди группы был красивый мужчина с золотыми кроличьими ушами. Он двигался небрежно, ведя за собой других. Человек с коровьей головой, который шёл рядом с ним, ответил: "Я не знаю, но бог ночной гигант невероятно силён, и он также практиковал навыки короля ночной реки. Навык называется боевая река, и он достаточно мощный. Его можно сравнить даже с силой виконта. Его сила соответствует 500 цветам, а это довольно редкий показатель. Получается, что ты поддерживаешь бога ночного гиганта? спросил золотухий мужчина и улыбнулся. Думаю, да, ответил человек с коровьей головой. У меня есть предложение. Здесь только мы с тобой, графы. Я займу первое место, в этом нет сомнения. Но как насчёт пари? Ты ставишь на то, что Бог ночной гигант победит, а я ставлю на победу Ханссена. Если Ханссен проиграет, я с радостью отдам тебе первое место, предложил мужчина. А что, если я проиграю? спокойно спросил человек с коровьей головой. Ну, если ты проиграешь, будешь приходить и тренироваться со мной на планете Гром, ответил красивый мужчина. Хм, хорошо, мужчина с коровьей головой кивнул. Хансень был впереди и увидел дюжину людей, бегущих за ним. Он чувствовал себя подавленным и подумал: "Не может быть. Неужели Королева Ножа настолько непопулярна? Все эти веконты хотят запугать её ученика? Это так несправедливо". К счастью, Хан Сень был подготовлен, у него были ботинки зубастого кролика. До этого времени он не использовал их максимальную скорость, но, увидев приближение виконтов, юноша немного ускорился. Хан Сень решил занять первое место, чтобы первым получить награду. Глава 1862. Лунный дворец с лунами. Эй! Что случилось? Его скорость увеличивается. Дёжина Виконтов пыталась остановить Хан Сэня, и всем им удалось подобраться к нему очень близко, но теперь парень начал отдаляться от них. Он может бежать ещё быстрее, чем сейчас. Мне кажется, что для барона это неплохо, но наивно полагать, что этого будет достаточно, чтобы избавиться от виконтов. Виконт улыбнулся, прибавив в скорости. Идёжа на веконтов двигалось так, будто у них были реактивные ранцы. Они ускорились и продолжали гнаться за Хансеном. Расстояние, разделяющее барона и веконтов, не сокращается. Разница слишком велика, чтобы её компенсировать. Было бы достаточно шокирующим, если бы самый быстрый барон имел скорость в пределах 500 цветов, но даже в этом случае самый медленный из веконтов получит выше 1000 цветов. Одних навыков недостаточно, чтобы преодолеть этот пробел. Красивый мужчина улыбнулся. Однако в следующую секунду красивый мужчина оказался потрясён. Когда виконты начали ускоряться, хан Сень снова смог ускориться. Ему удалось сохранить дистанцию между собой и остальными. Как барон может так быстро бежать? Он действительно только барон? С каких это пор королева преуспела в обучении навыкам, которые приносят пользу тем, кто хочет сбежать от боя? Такая скорость чертовски высока. Даже веконты не могут его догнать. Тем не менее, интересно, как долго он сможет такое выдержать. Это интересно. Те, кто смотрели прямую трансляцию, начали проявлять интерес. Они больше не жаловались, что мероприятие было скучным. Красивый мужчина был потрясён и сказал: «Я не могу поверить, что барон может обладать такой скоростью. Он, должно быть, изучил какую-то секретную технику». Мужчина с коровьей головой молчал. Он просто продолжал бежать. «Странно. Как он может так быстро бегать?» Виконт позади стиснул зубы. Он видел, что им никак не удается догнать парня. «Я говорил вам, ребята, что полезно изучать гены искусства» направленное на увеличение скорости, но вы ответили, что эта способность бесполезна, а теперь сами все увидели. Виконт, который практиковал увеличение скорости, побежал быстрее. За его спиной оставался след, будто он запустил свой реактивный ранец. Его ноги стали похожи на огненное колесо, и он оставил группу, пытаясь догнать Хан Сеня». Этот штормовой ветер можно использовать только по прямой линии. Его нельзя использовать в разгар боя, но он идеально подходит для такого. Хансень, конечно, не сможет убежать от него. Красивый мужчина улыбнулся. Виконт, который практиковал штормовой ветер, теперь был всего в 10 метрах от Хансеня. Те, кто смотрел прямую трансляцию, были взволнованы тем, что он почти догнал парня. Но через мгновение все снова оказались потрясенными, так как Хансень опять ускорился. Виконт, который использовал штормовой ветер, находился всего в десяти метрах от юноши, и он не смог подойти ближе. «Как это? Он не может догнать?» Наблюдающие были шокированы. Они не ожидали, что такое может произойти. «Барон может обладать такой скоростью? Это очень мощно!» Это, кажется, не настоящим виконт со штормовым ветром не может догнать барона. Здесь какая-то ошибка. Верно? Даже обычные виконты не могут убежать от того, кто использует штормовой ветер. Так как же барону это удаётся? Я могу сказать, что это как-то связано с его обувью. Это должно быть какое-то сокровище, которое даёт невероятную скорость своему владельцу. Возможно, но даже в этом случае он всего лишь барон. Даже если у него есть сокровище высокого уровня, он всё равно не может максимально его использовать, верно? Обычный барон не может активировать сокровище высшего уровня. В лучшем случае сила, которую он получит, будет силой обычного виконта. Но это уж слишком. Я совершенно не понимаю, что происходит. Все обсуждали то, что видели, и фестиваль «Лунного Бога» действительно стал интересным мероприятием. Он обманывает. Неудивительно, что ему удалось достичь такого уровня скорости, но перед абсолютной скоростью жульничать бесполезно. Красивый мужчина смутился за самонадеянную ошибку, которую совершил. Он ускорился, желая остановить Хан Сеня. За ним последовал мужчина с коровьей головой. Эти два графа промчались мимо группы и даже обогнали Виконта, использующего штормовой ветер. Они начали догонять Хан Сеня. Черт, сколько людей удалось обидеть королеве! Даже графы злятся на меня! Хан Сень думал, что королева обидела множество людей, и поэтому его преследуют. Но на самом деле, хотя у нее было не так много друзей, Иша была кумиром для всех ребейтов, Королева была популярным человеком, если дело касалось общения. Однако Хан Сень не слишком обеспокоился о сложившейся ситуации. Он увеличил скорость больше всего на свете, желая заполучить первое место. Награда была неплохой, и Хан Сень решил, что она ему понадобится. Вот почему он пытался стать первым. Старейшины сказали, что награда – ксеногенная броня уровня маркиза, Этот комплект брони стал бы невероятно мощным, если его активировать, но даже без полной активации она всё равно обеспечила бы отличную защиту для любого владельца. И вдобавок ко всему, если юноша решит не использовать эту броню, он сможет приготовить и съесть её, чтобы получить ксеногенные баллы. Этот приз будет ценным, как бы он ни решил его использовать. Красивый мужчина думал, что сможет легко догнать Хансена, но парень опять побежал быстрее. Он ничего не мог сделать, чтобы наверстать упущенное. Чёрт возьми, красивый мужчина тоже ускорился, когда его скорость снова увеличилась. То же самое произошло и со скоростью Хансена, но граф всё ещё не мог сократить разрыв и подобраться достаточно близко к юноше. «Обманщик! Я доберусь до тебя!» Красивый мужчина стиснул зубы, и его окутал яркий зеленый свет. Дракон зеленого света отсоединился от его тела и со свистом бросился к хан Сеню. Однако парень снова увеличил скорость, и ему удалось оторваться от дракона зеленого света. Он направлялся прямо к лунному дворцу. Все, кто смотрел на трансляцию, видели, как дракон зелёного света преследует Хан Сэня, но парень всё равно смог увеличить скорость и оставить его позади. Красивый мужчина был шокирован. Он не мог поверить в происходящее, поэтому отказался от преследования Хан Сэня. Несколько мгновений люди смотрели прямую трансляцию в ошеломлённом молчании. Граф использовал все свои силы и всё равно не смог поймать барона. Чёрт возьми, да что это за ботинки? Они невероятные, похвалил кто-то. Герцогиня Ледяная птица была шокирована увиденным, и даже ша была потрясена возможностями этих ботинок. Если обувь была сокровищем класса короля, то барон не смог бы её активировать, но вдобавок к этому сами ботинки выглядели очень странно. Все благородные были в шоке, глядя на ботинки, в которых бежал Хан Сень. Парень так быстро бежал, что прибыл в лунный дворец раньше всех. Он вошел в ворота и увидел странный лунный свет. В зале кружились луны. Интересно, сколько лун он сможет поднять? Люди, которые смотрели трансляцию, начали отворачиваться от мониторов и смотреть на узкую луну. Снаружи стали виднеться восходящие луны. Глава 1863. Гены искусства из лунного света. Вскоре смотреть прямую трансляцию стало бесполезно, потому что лунный свет был подобен занавесу, закрывающему все, что находилось за его пределами. Хан Сень стоял во дворце. Он чувствовал, как лунный свет проникает в его кожу. Его кости и кредки стали живыми, как будто их тщательно очищали священной водой. Странно. Сила этого лунного света, пока Хан Сэнь думал обо всём этом, его нефритовая кожа активировалась. Лучи лунного света устремились в сторону парня и сфокусировались на нём, как будто он был их целью. А Это один и тот же элемент. Вот почему я почувствовал, что это похоже на нефритовую кожу. Хан Сянь стал счастлив, поняв это. Когда лунный свет проникал сквозь него, его нефритовая кожа становилась более активной. Когда он с помощью нефритовой кожи стал обладателем ксеногенного гена, казалось, что он зашёл так далеко, как только мог. Но теперь, когда юноша ощутил воздействие лунного света, ему стало казаться, что его развитие достигает чего-то нового. Это сделало Хан Сеня невероятно счастливым. Когда парень поглотил лунный свет, свет не уменьшился». На самом деле его яркость только увеличилась. В лунном свете Хансень также смог увидеть какой-то текст, который выделялся ярче, чем остальной лунный свет. Когда парень прочитал его, то понял, что это было геноискусство, но у него не было названия. И так Хансень продолжил читать его, пока не понял, что это было что-то очень похожее на нефритовую кожу. Он не был создан одним и тем же лицом, но мыслительный процесс, стоящий за ним, был на удивление похож. Это гено искусство из лунного света больше подходило для генов вселенной. В конце концов, нефритовая кожа была создана для светилищ, в которых он жил. Было невозможно сказать, какое из них было лучше, потому что окружение было другим. Мне очень повезло. Я много думала о том, как я могу изменить нефритовую кожу, и теперь у меня есть это. Хотя я не могу скопировать текст, но будет идеально, если я найду способ интегрировать его со своей нефритовой кожей. Хансень был счастлив и изо всех сил старался запомнить содержание текста, который он увидел. На него проникало всё больше и больше лунного света, который стал почти похож на воду. Свет был похож на жидкость, медленно проникающую в него. Скорее тело Хансена стало похоже на нефрит. Он стоял в сиянии лунного света, как ледяная статуя, позволяя лунному свету проникать в него. Его нежные кости были очищены лунным светом, что сделало их такими же чистыми, как у статуи. Всё больше и больше лунного света проникало в его тело, пока ксеногенный ген не начал развиваться. Я скоро смогу стать виконтом? Парень был очень доволен такой перспективой, хотя эволюцию проходил ксеногенный ген от нефритовой кожи. Это всё равно было очень хорошо. Недавно Хансэйн задумывался о том, как ему стать виконтом, и теперь казалось, что нефритовая кожа станет спусковым крючком. Юноша продолжил поддерживать активной нефритовую кожу, чтобы поглотить как можно больше света, но он должен был убедиться, что его тело получило столько, сколько могло. Другие части его тела также были залиты лунным светом. Вокруг его нефритового тела появился светящийся ореол. Это был знак того, что он скоро станет веконтом. Став веконтом, Хан Сень сможет раскрывать свои ксеногенные силы через дым, огонь и свет. Сила нефритовой кожи вполне могла быть силой стихии света. За пределами лунного дворца восходили луны. Каждый раз, когда поднималась луна, лунный дворец становился всё ярче. Интересно, сколько лун он сможет поднять. И Ша смотрела на дворец с нежной улыбкой. Она не ожидала, что Хан Сень сможет заставить появиться много лун, потому что он, по сути, был там просто для практики. А он был всего лишь бароном и обладал только силой ножа. Поэтому она не ожидала, что юноша добьётся больших результатов. Для постороннего было очень хорошо поднять 12 лун. Максимум, который когда-либо поднимал ребейт, было тридцать шесть лун. Хан Сень не был ребейтом, поэтому Иша была бы счастлива увидеть, как он поднимает хотя бы десять лун. Вы можете помогать ему достичь высшего уровня, но это не повлияет на количество лун. 12 лун должны быть максимумом, которого может достичь посторонний. За последние несколько сотен лет только 4 или 5 посторонних смогли поднять 12. Лучшим удалось поднять 24, сказала Герца к ледяная птица. Благородные и мирные жители пристально наблюдали за восходом лун. Они продолжали считать, когда появлялась новая. 1, 2, 3, 4, 5. Луны продолжали подниматься, и теперь их было 10 над дворцом. Люди были в шоке. Ему удалось поднять 10 лун. Хан Сень удачлив, спокойно прокомментировал король ночной реки. В настоящее время он играл в шахматы с королём Чёрной Луны. Король Чёрной Луны улыбнулся и сказал: "Я думаю, что он может поднять больше". "О, ты думаешь, он сможет поднять 12?" король Ночной Реки, переместив одну из своих фигур, спросил об этом. "Даже больше", король Чёрной Луны улыбнулся. Король Ночной Реки был шокирован этим предположением, и поэтому он поинтересовался Ты действительно думаешь, что он сможет поднять больше 12 лун? Я так полагаю, ответил король Чёрной Луны. За последние несколько сотен лет только пять посторонних смогли поднять 12, и в этом году пришло десятки тысяч участников, сказал король Ночной Реки. Королева Ножа выбрала этого мальчика своим учеником. У неё была причина сделать этот выбор. «Это было бы не так уж удивительно», — ответил король ночной реки. «Как насчет того, чтобы заключить пари? Если у хан Сеня будет больше двенадцати лун, я отдам тебе свою драконью сталь. Если он не сможет, ты отдашь мне стальной нож. Черной стали удалось получить драконий нож, так что тебе не нужен стальной нож». Король ночной реки улыбнулся. «Хорошо». Король Чёрной Луны просто согласился и положил чёрную шахматную фигуру на стол. Уже успели подняться 11 лун, следующая будет двенадцатой. Для многих из арыбейтов это был максимум, которого они ожидали. Глава 1864. Совершённый 12 лун. Хан Сень Удачлив, благословение 12 лун от лунного бога сделают его сильнее. Король Лунного Колеса выпил чая. И Ша улыбнулась. Она была удовлетворена тем, что Хан Сень смог поднять двенадцатую луну. 12 лун, Хан Сень неплох. Конечно, в противном случае Королева Ножа не взяла бы его в ученики. Ты думаешь, что он сможет поднять больше 12 лун? Боюсь, это было бы слишком сложно. За несколько сотен лет только 4 или 5 посторонних смогли поднять 12 лун. Шансы на то, что он сможет больше, слишком низкие. Пока все бурно обсуждали это, в небо разошла ещё одна луна. 13 лун. Он преодолел ожидаемый порог. Необычный королева действительно нашла себе особенного ученика. Хансень должен быть кем-то очень особенным. Ему наверняка повезёт. Король ночной реки был в шоке. Он не ожидал, что Хансень может поднять 12 лун. Король ночной реки потерял драконью сталь, которую предложил Запари, но он не возражал. Он сказал: Я не ожидал, что Хан Сенью так повезёт. Позже я отправлю драконью сталь на планету Чёрная Луна. Король Чёрной Луны улыбнулся и ответил: "Король Ночной Реки, не хочешь сделать ещё одну ставку?" "А на что ещё мы можем сделать ставку?" Король Ночной Реки был шокирован этим предложением. "Мы можем поспорить о том, сможет ли он поднять 24 луны или нет?" Ответил король Чёрной Луны: "Эй, мне кажется, ты действительно восхищаешься этим мальчиком. Ты искренне веришь, что он настолько талантлив?" Король Ночной Реки с удивлением посмотрел на короля Чёрной Луны. "Да, верю", ответил мужчина. "Хорошо. В таком случае я согласен на пари, и я всё ещё хочу побороться за твой стальной нож. Но вот что бы ты хотел от меня?" Быстро спросил король ночной реки. Король черной луны медленно произнес. «Волшебную сталь!» Король ночной реки нахмурился, но кивнул. «А, «Хорошо, поскольку у тебя есть драконьи сталь, бессмысленно держаться за волшебную сталь. Если ты выиграешь, ты сможешь взять волшебную сталь, если хан сень сможет поднять двадцать четыре луны. Договорились?» Губы короля чёрной луны растянулись в улыбке. Луны продолжали появляться, и вскоре в небе их было восемнадцать. «Ух ты! Сейчас их восемнадцать! Он должно быть уже полностью истощён!» «Ха! Нет, всё ещё продолжается! Уже девятнадцать!» «Интересно, а сможет ли этот парень действительно поднять двадцать четыре луны?» Иша сейчас была в хорошем настроении. Иша сейчас была в хорошем настроении. Было трудно заставить его пройти эволюцию второй раз, но теперь она была довольна результатами. Женщина начинала думать, что ей действительно повезло, когда она взяла Хансене в ученики, но мысли о том, как развить его до виконта, графа, маркиза, а затем до герцога, вызывали у Иши головную боль. Модификация истории Генов шла не очень хорошо. Если Хан Сень и дальше будет это практиковать, то каждый раз будет стоить много ресурсов. Развить его до уровня барона уже было очень сложно, поэтому она даже не могла представить, сколько понадобится, чтобы сделать этого парня герцогом. Герцогиня Ледяная птица была удивлена, что Хан Сеньу так повезло. Теперь у него было 18 лун. Число лун продолжало расти, не замедляясь. В конце концов, Хансень достиг невероятного числа в двадцать четыре луны. «Я снова проиграл». Король ночной реки нахмурился. Выступление Хансеня его очень удивило, но это было только начало. После числа двадцать четыре в небе над лунным дворцом появилась еще одна луна. «Черт возьми! Еще одна луна?» 25. -е? Он побил рекорд по сторонних. Он сумасшедший. Королевы действительно сообразительно. Он должно быть самый удачливый по сторонний. Всё ещё появляется 26. Боже мой, может он Рыбейты просто притворился по сторонним? Это безумие. Такое могут сделать только Рыбейты, хотя многие из Рыбейтов не могут достичь даже этого. «Похоже, что лунный бог действительно любит его!» «Черт! Двадцать семь! Ну, конечно, он не сможет достичь тридцати шести!» «После всех взошедших лун узкая луна теряла устойчивость. Многие встали и уставились на лунный дворец. Боже ты мой! Тридцать!» «Многие аристократы, такие как король ночной реки, король ночной луны и Иша, были потрясены». Никто не догадывался, что Хан Сень сможет поднять такое количество лун. На благословение лунного бога обычно не было слишком сильным или полезным, но когда вы достигали такого числа, награда превращалась в нечто особенное. Взошла ещё одна луна, а затем узкая луна затихла. Это была 36-я. Это был самый высокий показатель, которого когда-либо достигали ребейты. Он действительно поднял тридцать шесть лун? Он на самом деле фальшивый и посторонний. Многие из ребейтов криво улыбались, они очень завидовали. Тридцать шесть лун были очень редким числом среди ребейтов. Он счастливчик». Король Лунного колеса сделал глоток чая и затем глубоко вздохнул. И в следующую секунду он чуть не подавился своим чаем, но дворцом вошла ещё одна луна. Вся узкая луна снова затихла. Герцоги и все присутствующие открыли рты, но никто ничего не говорил. Невозможно. Король ночной реки внезапно встал. Он смотрел на тридцать седьмую луну над лунным дворцом, и Ша тоже была шокирована. Тридцать шесть плюс одна луна — это то, чего ребейты никогда раньше не видели за миллион лет. Все думали, что тридцать шесть лун — это самое высокое, чего можно было достичь. Однако то, чему они только что стали свидетелями, говорило им, что это не так. Выражение герцогини ледяной птицы казалось странным. Она широко открыла рот и, похоже, не верила в то, что происходило. «Это безумие?» Теперь над лунным дворцом было тридцать семь лун. Кто-то не сдержался и закричал. Благородных одолевали противоречивые чувства, особенно рыбейтов. Они так гордились этим фестивалем, но теперь их гордость угасала человек, который смог поднять больше всего лун за всю историю фестиваля, не принадлежал к рабейтам. И это было только начало безумия. Все были потрясены, сбиты с толку, а также подозрительны. Ещё одна луна взошла в небе.